Трудности вовсе не те, обнаружение которых обязана одним из незабываемых своих триумфов ученые любопытства немецкого духа. Давно ушло то время, когда и я, подобно любому молодому ученому, неторопливо и рассудительно, как утонченный филолог, наслаждался сочинением несравненного Штрауса. Примечание. Штраус Давид Фридрих. 1808-1874 годы немецкий теолог, представитель Тюбингенской школы, в своей жизни Иисуса 1835-1836 годы применил мифологическую теорию при рассмотрении Евангелий, считал легендами, мифами все сверхъестественные события Нового Завета, Эта работа оказала значительное влияние на Ницше в молодости. Однако поздние труды Штрауса, жизнь Иисуса, переработанная для немецкого народа и другие, вызвали возмущение Ницше, видевшего в них попытку создать некую религию. Уже в ранних работах Ницше, например, в несвоевременных размышлениях, он полемизирует со Штраусом не в частности национализм и прогрессизм последним. Исторический оптимизм Штрауса, верившего в прогресс человечества благодаря развитию знаний, вызвал резкое возражение Ницше. В ту пору мне было 20 лет, а теперь я посерьезнел для такого занятия. Что мне до противоречий преданий? Как можно называть, Преданием легенды о святых. Эти рассказы – самая двусмысленная литература, какая только есть. Применять к ней научный метод, если нет иных документальных источников, дело заведомо безнадежное – ученое времяпрепровождение. Мое дело – психологический тип искупителя. Он и мог бы содержаться в Евангелиях, вопреки Евангелиям, пусть даже в и перегруженном посторонними чертами виде. Так образ Франциска Ассистского сохранился в легендах, вопреки легендам. Итак, не истина того, что он делал, что говорил и как умер, а вопрос, можем ли мы вообще представить себе его тип, содержит ли его предание. Известные мне опыты вычитывания из Евангелии самые настоящие истории души доказывают, на мой взгляд, отвратительное психологическое легкомыслие. Господин Ренан шут в делах психологии, применил к объяснению типа Иисуса два наиболее неуместных понятия, какие только могли тут быть. Гений и герой. Если есть что-то неевангельское, так это понятие героя. Как раз обратной борьбе ощущение, что ты за что-то сражаешься, борешься, сделалось здесь инстинктом, неспособность к сопротивлению становится моралью. Не протився злому, глубочайшее слово Евангелие в известном смысле ключ к ним. Блаженство в мире, кротости, неумение враждовать. Что значит радостная весть? Обретена подлинная жизнь, жизнь вечная, она не обещана, она здесь, она в вас. Жизнь в любви, жизнь без изъятия и исключения, без дистанции, каждый сын Божий. Иисус ни на что не претендует для себя одного. Все сыновья Божьи все равны, Иисус — герой. А какое недоразумение слово гений? Наше понятие духа, понятие нашей культуры утрачивает всякий смысл в мире, где живет Иисус. Рассуждая строго как физиолог, тут совсем другое слово было бы «уместнее». Чувство осязания, мы это знаем, бывает болезненно раздражено до такой степени, что прикосновение к любому твердому предмету заставляет содрогнуться. Достаточно перевести такое физиологическое состояние на язык окончательной логики.